Глава 17. Мои наивные мечты о том, чтобы оформить машину одним днём и избежать поездки на арендованной, пошли прахом ещё до того, как мы добрались до офиса и начали оформление документов. Менеджер салона долго нудел о бесплатном годе технического обслуживания, расширенной гарантии для всего модельного ряда Aqua и иных преимуществ нового современного автомобиля, пока не произнес фразу, позволившую мне осознать всю глубину собственной глупости и наивность надежды. Ниида Самое неприятное, что есть в жизни водителя, это парковка. Современные модели Toyota оснащаются интеллектуальной системой помощи при парковке, доведенной в наше время практически до идеала. С помощью встроенного в приборную панель экрана и кнопок управления автомобиль может самостоятельно заехать на парковочное место почти без участия водителя. Убедить меня отказаться от коварной лисы, вселившейся в транспорт, его аргумент не смог. Но в голове у меня как переключателем щелкнули. Чтобы оформить машину на себя, нужно место, где ее ставить. документально за мной закрепленное, либо на автостоянке с оплатой на несколько месяцев или в виде места у дома, но тоже официально моего, в подтверждение чего придется предоставить договор аренды. Оплатить на длительный срок и использовать из него всего несколько дней? Такого моя жадность не перенесет. Уж лучше потерплю еще раз неудобный автомобиль, заставляющий меня постоянно нервничать. «Я же пока что не миллиардер, чтобы переплачивать». Внес за короля предоплату, закрепляющую его величество за мной, и пообещал вернуться, как только будет готова справка о наличии парковочного места. Пока же с тяжелым сердцем отправился в знакомый автопрокат. Так часто в последние месяцы им пользуюсь, что меня наверняка уже постоянным клиентом считает, и расстроится, когда перестану к ним возвращаться. «Эта тачка, отстой», — заявила Тика, усаживаясь рядом со мной тоже в Тойоту, но совершенно безликую. Возможно, я на ней уже ездил, но совсем то не запомнил. «Что, с ней разговаривать не хочется?» — улыбнулся я. «Ага, обычная груда железа на колесах. В ней жизни нет, не то что в Марке втором. Он как будто сам меня покатать хотел, потому и упрашивала». только про то, что он китсуне — полный бред. «В точку. Какая нормальная лиса согласится вселиться в машину?» — кивнул я. «Да, я тоже так подумала. Лисичкам нравится природа, наверное, и тем более не понравится вечно торчать в автосалоне». Не аргумент. Раз машина отлично показывала себя на тест-драйвах, то как раз для того, чтобы с площадки дилерского центра забрали. Это, если поверить в мистическую версию сестры, которая откровенно сомнительная. Не бывает же разумных автомобилей, специально строящих козней владельцам. Подумалось, что папа потому и остается верен старенькому пикапу, что нашел свой транспорт, с которым у них полное совпадение темпераментов. Оба они вроде бы простые и незамысловатые, но стойкие и надежные. Дорога до деревни, как всегда, выдалась напряженно-неприятной. Вот была бы со мной Мияби, усадил бы ее за руль и расслабился в качестве пассажира. А мне ведь еще обратно сегодня ехать. Хорошо хоть погода солнечная, дорога быстро просыхает, а встречное движение минимальное. Чтобы хоть как-то абстрагироваться, начал напевать себе под нос песенку про пончики, что пришла мне в голову на кухне горного лагеря. «Надо бы зайти в мистер Донат при случае. Давно там не ел». На пороге отцовского дома нас встретил Дандо Сама, смотрящий с видом. «Проваливайте отсюда, голоногие, я тут хозяин». Тика было протянула к котику руку, чтобы погладить, и на этот раз не успела разминуться со стремительным взмахом когтистой лапы. Царапина, впрочем, получилась неглубокой. Думается, кот всего лишь получил нахальную малявку уважению личных границ, а не стремился ее сильно поранить. «Все равно однажды поглажу тебе пузико и почешу за ушком», пригрозила пушистому сестра. Мне на его морде почудилось выражение Ну попробуй, если тебе жизнь недорога. От рыбы в холодильнике к этому моменту осталась половина. Синзикун не пренебрегал обязанностями и каждый день выдавал мышелову по кусочку. Как бы ни привык кот к такой диете? Покупать ему форель регулярно станет разорением. Тика еще на подъезде к деревне списалась с лучшим другом, и тот ей пообещал, что скоро будет, как только в школе занятия кончатся. Не обманул. Всего через минут пятнадцать после нас добрался. «Надеюсь, ты не сбежал с уроков?» — строго посмотрел я на мальчишку. «Ну что вы, Нейда-сан, я больше не прогуливаю, я же обещал...» «Не соврал. Соблюдает не только буквы нашего соглашения...» Но и его дух — всем бы так. Оставил молодежь общаться и вышел во двор. Уверен, они и так всем делятся в переписке, но только лично можно заглянуть в глаза собеседнику и прочитать в них больше, чем передает текст. Чуть позже агава покажет свои успехи и расскажет о них. Я же направился к калитке, от которой в мою сторону уже шла долговязая фигура деревенской медсестры. И откуда только узнала, что я приехал. Сейчас же будний день, всем на работе быть полагается. И ей, кстати, тоже. «Здравствуйте, Китагава-сан», — поклонился я бабке, которую продолжал побаиваться, несмотря на все случившиеся приключения. Вот веет от нее жутью, невзирая на тот факт, что ничего плохого мне старуха никогда не делала. И вообще хоть кому-то. Не зря при первых признаках моей мнимой простуды папа именно к ней обратился. И тебе привет, Нида-кун. Разница в возрасте позволяла обращаться ко мне, как к подростку. Тут не до обид. Вот... Передай своему старику амулет для сердца. Хиро-куну рановато еще помирать. Поможет ему. Ведьма протянула мне тонкую нефритовую пластинку на чуть засаленном красном шнурке, треугольной формы с сильно закругленными верхними углами. С обеих сторон аккуратно нацарапан канзи-кокора, означающий «душа» или «сердце», в зависимости от контекста. Если подобного рода безделушки действительно работают, то почему бы не выдавать их заранее, профилактически, зная о слабой сердечной мышце, а не после того, как инфаркт уже произошел? Но предъявлять претензии, пугающие меня одним своим внешним видом, старухи я не рискнул. «Не отдашь отцу, худо ему будет, смотри у меня», предупредила Китагава. и как бы я ни искал рациональное в окружающем мире, понял, что выполню ее совет и не только передам папе пластинку, но и прослежу, чтобы не снимал. В конце концов, я прикоснулся к миру мистического в достаточной степени. «Обязательно передам ему вашему лет. Спасибо вам огромное за беспокойство, Китагава-сан». Вежливо поклонился бабке. «Я тебе что говорила?» «Не кланяйся мне!» Медсестра вдруг резко шагнула в мою сторону, схватила за подбородок длиннющими руками, запрокинула мне голову и влила в рот жидкость из бутылочки, извлеченной из кармашка на домашнем кимоно, столь виртуозно, словно ловкости рук у Хидео обучалась. Пальцы у неё невероятной силы. Без преувеличения стальная хватка. Захлопнула мне челюсть и ткнула узловатым пальцем в горло, заставив проглотить. Глотку обожгло ядерным спиртовым выхлопом. Саке, причем такой крепости, что и по пищеводу, и в животе теплоту ощутил. «Это тебе, чтобы та гадость, которую ты где-то подцепил, сгорела», объяснила Китагава-сан свои действия. «Мне почудилось, что речь далеко не о простуде идёт. Но никаких проклятий, связанных со старыми кладами, ведь не существует. Правильно же?» «Китагава-сан, я же за рулём. Горло всё ещё слегка жгло, несмотря на то, что старуха меня отпустила. Вы в курсе, что за вождение в пьяном виде до пяти лет тюрьмы полагается, а вечером у меня интервью...» «Я людям с телевидения обещал, нужно в кофу успеть». «Да какое там пьяное вождение! Тебя, Макота-кун, и целая бутылка не свалит, вон какой пухленький!» «Медицинское свидетельствование на запах изо рта и анализы ориентируется. Не притворяйтесь, что не знаете. Да не покажет оно на тебе ничего. Я же медик, верь мне». Я прекрасно видел, что бабка полностью верит в свои слова и считает, что говорит правду, но все равно до конца ей не поверил. Ей же лет больше, чем любому, кого я знаю, ну, не считая Хидоусана, который давно мертв, и Акиры, с которой совершенно ничего не ясно. По возрасту уже пора в маразм впадать старушке, а не в клинике работать, отбирая место у молодого специалиста». Ладно, не смотри на меня, как раненый лис, попавший в капкан. На, пожуй корешок через часик, любой запах отобьет. Почему-то почудилось, что если не сделаю, как она сказала, ко мне снова применит физическое воздействие. Придет и заставит двигать челюстями. Корень, который мне сунули в руки, я, к своему удивлению, узнал. Кесобу. Редкое растение, произрастающее в горных районах. Это из снов Ахидеусани. Акира выжимкой корня Кёсубу того от похмелья избавляла после того, как угощала очень крепким алкоголем собственного производства. Ему всегда помогало, а потому на этот раз я доверился. Если мистика реальна, то тётушка Китагава совершенно точно имеет к ней прямое отношение. И уж не золотое проклятье ли она из меня сейчас вытравила? Спросить не решился, все равно не скажет, только посмеется. В ближайшие два часа мы вместе с Синдзекуном обошли почти все поле его деятельности. Мальчишка большой молодец, наработал на премию. Победил прижимистость и вручил ему 20 тысяч йен». Не такие великие деньги, но для ребенка, не имеющего иных способов заработка, уже неплохо. В следующий раз столько же ему заплачу. В конце концов, на что школьнику деньги тратить? В первую очередь в голову приходит, что на подарок для подружки. То есть имеется шанс, что это в сестренку инвестиция, а не в ее друга. Синдзикун. «А ты уже подготовил маршрут путешествия по Японии, о котором мечтал?» — спросил я у парня. «Помнишь, мы в лагере обсуждали. Время у тебя еще есть до летних каникул, но это только кажется, что много. Советую прямо сейчас начинать». -да я же просто мечтой делился. Ничего не обязательно». «Ты просто делился, а я просто исполню». «Зачем иметь много денег, если не тратить их на помощь тем, кого знаешь? Учти только, есть шанс, что я проиграю суд, и богатство у меня не появится. В этом случае путешествие будет короче, чем могло бы быть». «Синди, если откажешься, то ты придурок!» не могла не влезть в нашу беседу сестренка. «Я, между прочим, тоже хочу поехать». «Учти, обязательно надо будет Хоккайдо не пропустить. Я там жила, вообще клёвые места Хх, «Х-х, хорошо. Благодарю, Нейда-сан. Я выберу очень интересный маршрут. Два. На хороший и на плохой случай». Перед тем, как ехать обратно, я написал Мияби, уведомив, чтобы ничего не планировала на выходные, «Так как нас не ждет посещение фешенебельного загородного клуба за счет корпорации». Ответ меня чуточку удивил. Суцуи Мияби. «Макота, почему так поздно сказал? Мне же надо подготовиться. Платье, туфли, прическа, макияж, украшения, куча всего». «Нида Макота, ты без всего этого будешь блистать так, что всех там затмишь». яби «Ты что, предлагаешь мне пойти голой?» Нейдамакота. «Нет, всего лишь без тщательной подготовки». яби «Нет, нельзя без подготовки. Все, я побежала добывать недостающие, люблю тебя сильнее всех». Загадочные существа эти женщины. Я ведь совсем не врал, когда писал мнение о том, что моя возлюбленная всех затмит. Но нет, будет стараться, искать ненужную ей мишуру, а красивее от того не станет. Попросту потому, что некуда уже. Сколько к бесконечности не прибавляй, получится все та же бесконечность. Обратный путь до Кофу принес не больше радости, чем дорога в деревню. Какая же эта машина неудобная, особенно на контрасте со свежими воспоминаниями о почти купленном Марк 2. Да, там механическая коробка передач, и нужно краешком сознания отвлекаться на переключение скоростей, но это незначительная мелочь в сравнении с тем ощущением комфорта, который дает оранжевое авто. Может быть, право орки из 40-тысячного года, и цвет действительно имеет значение. Поехали сразу по адресу, согласованному со съемочной группой NHK. Миловидная девушка-ведущая, оператор, режиссер, звуковик, ассистент, гримёр, техник. Целая куча народа ради того, чтобы устроить допрос нам с сестренкой. Оператора я узнал. Сака Тору собственной персоной. Увидев меня, он как-то занервничал и задергался. «Дядь, я тебя знаю!» С непосредственной улыбочкой подошла к нему сестренка. «Ты нас уже снимал. Круто, наверное, быть тем, на чьей записи впервые объявили миру о Минамигане». «Да, да, я работаю на несколько телеканалов», — подтвердил мужчина. «Все верно, не переживайте», — взял слово режиссер. «У НХК нет необходимости держать в кофу полноценную съемочную группу или отвлекать на разовые сюжеты персонал из других городов». «Практичнее привлекать местных профессионалов. По вашей договоренности с Ватанабы-саном, это будет дикое интервью, но в эфир оно пойдет после монтажа. Часть вопросов отснимем несколькими дублями. Несовершеннолетних без согласия родителей мы снимать не имеем права. Девушка-тикотян, пожалуйста, уйдите из кадра. Братик мой временный опекун. Он может дать согласие». «Это новая информация, но вопросов для вас мы все равно не готовили. А позволяют ли статус временного опекуна дать вам разрешение, смогут ответить только юристы. Мы не будем рисковать». «А как же Яманаси Ньюс?» — удивился я. «Вы имеете полное право подать на них в суд», — ответил режиссер. «Оператор на его словах постарался спрятаться от меня за камерой». «Как будто бы лично его я назначу виноватым». Тика, недовольна бурча, отошла в сторонку, и мы часа за два отсняли 20-минутный материал. Очень нудно. Куча повторных дублей, и не потому, что я плохо говорил. Съемочная группа постоянно совершала промашки, во многом за счет изменщика Сакакибары. Я рассказал о том, как стал волонтером, как решил разнообразить детям походы поисками клада, нашел подходящую историю в сети, по сувенирной монетке всем присутствующим подарил. У меня этих монет целая куча осталась, так как лагерь покинул внезапно и планы на них не реализовал. Десяток с собой так и ношу на всякий случай». Еще раз американского профессора поблагодарил и пригласил в Японию посмотреть на сделанную не без его помощи находку. Про машину и слитки подробно рассказал. Когда подняли тему Минамигана и моей с ним драки, сказал, что Минамиган определенно достояние префектуры Яманаси, ничем не хуже знаменитого Хибагана из Хиросимы. Но я был слишком взволнован и испуган, чтобы сейчас с уверенностью сказать, кто или что там был. Так даже лучше, чем прямое заявление «Да, он реален». Всякие сумасшедшие конспирологи сами додумают недостающее. В общем, остались довольными съемкой все, кроме Тики, которая пролетела мимо своего шанса на эфирное время. По окончанию мероприятия коротко переговорил с оператором, сказав, что я хотел бы получить назад долг. Он меня понял и кивнул. Далее отвез сестру домой к Мияби, высадив у границы участка, и уже собирался поехать в автопрокат, как пропищал смартфон. В электронную почту пришло сообщение о том, что мне написали в Микси, ту постепенно умирающую социальную сеть, где я завел аккаунт-ловушку. Контакт там у меня всего один, мной же и созданный, а сейчас отданный в полное видение Мияби. Ханая Рин. Мне надоело просто так переписываться с тобой. Нам нужно свидание. Вот, я нашла чудесный лав-отель на окраине. Ссылка с геолокацией. «Твоя лохудра ничего не узнает», — подмигивающий смайлик. «Давай уже сегодня вечером, я вся извелась, уверена, ты тоже обо мне мечтаешь». Признаться, чуточку опешил. Созданная мной и моей настоящей девушкой маска как будто бы ожила и потребовала личной встречи. Неужели фальшивая Кагишуга решила все-таки до меня добраться, при этом взломав созданную для любовницы страничку. Пароль там был такой же примитивный, как и на моей учетной записи, так что да, вполне вероятно. Я рефлекторно проверил наличие ГЛОКа в кармане. Вариантов, кто именно может прийти на назначенное свидание, множество, включая огромного амбала, выпотрошившего мою съемную квартиру. Для него пригодится аргумент.